Часть вторая. Разделённая. Глава первая. Марина сидела на веранде в плетёном кресле и смотрела, как солнечные лучи пробиваются сквозь крону молодой листвы, ласкают траву, высушивая утреннюю росу, и радуют птиц. Как те купаются в их тепле, с весёлым щебетом перескакивая с ветки на ветку. Временами она отхлёбывала из маленькой чашечки, протягивая руку и беря ее с того же плетеного столика. В перерывах между созерцанием и глотками кофе рисовала карандашом на листе бумаги, прикрепленным к небольшому планшету и лежащему у нее на коленях. Она всегда вставала рано, будильник заводила на 5. Ей казалось, что поспи она еще часа два и проспит все самое интересное. Что утро – это то время, когда слияние с природой наиболее тесное когда можно впитать ее в себя и зарядиться на весь день. Зимой с этим делом было сложнее. Приходилось представлять себе снежное великолепие, что окружало ее дом, и слушать завывание суровых ветров. А с наступлением весны, когда только появились первые проталины, Марина выбиралась на веранду с первыми лучами солнца, одеваясь потеплее. Несмотря на середину мая, день сегодня обещал быть жарким, но ее это не пугало. В уголке природы, где она 10 лет назад поселилась, всегда держалась приятная прохлада. Густорастущие деревья защищали дом и поляну вокруг него от зноя, как и от посторонних глаз. Совсем рядом пролегала трасса, но дом с неё не проглядывался. К нему вела извилистая тропинка, уходящая в небольшой овражек, где Марина купила участок земли и поставила срубовую избу. Всего две комнаты и небольшая кухня, но ей хватало. Главное, что перед домом была просторная веранда, которую она обставила плетеной мебелью, стилизуя под старину. А еще был чердак, где Марина устроила художественную мастерскую. Не то чтобы она занималась этим профессионально, но рисовала с детства, хоть нигде и не училась. Сегодня она решила запечатлеть пригорок. Очень уж он ей показался живописным, в лучах раннего солнца. На тропинке показалась женщина, и Марина вздрогнула от неожиданности. В эту сторону можно двигаться только к ее дому. Ни перед ним, ни за ним больше ничего нет, кроме леса. Конечно, можно предположить, что женщину интересует природа и направление она выбрала случайно, но интуиция кричала, что Марине решили нанести визит. А так как случалось это довольно редко, ничего хорошего она не ждала. Женщина остановилась, видимо, чтобы перевести дух. До этого шла она довольно бойко. То ли запыхалась, то ли заколебалась от чего-то. Она осмотрелась, и взгляд её снова остановился на доме. С такого расстояния уже и Марина должна просматриваться отлично. Марина убрала планшет на стол рисунком вниз и ждала приближения незнакомки. Той на вид было лет пятьдесят. Одета опрятно, но как-то не по погоде. Словно мёрзнет всё время. Вот и воротник на пиджаке поднят, и она придерживает его руками, хотя даже ветра нет. Лицо бледное, с синяками под глазами, и очень грустное. Сразу видно, что жизнь её не сильно радует. Марина встала и спустилась с крылечка. Сидеть и дальше в кресле становилось неудобно. Хочет она или нет, а гостью придётся встретить. Женщина уже подходила к дому и выглядела всё более удивлённой. «Доброе утро», – сбивчиво произнесла она. Дыхание со свистом вырывалось из её груди. Марина заметила капли пота на лбу и то, как она побледнела. Уж не сердце ли прихватило? «Скажите, а живёт ли кто-нибудь поблизости?» «Нет. Рядом домов нет. Да вы проходите, присядьте. Сейчас воды принесу». Марина усадила не сопротивляющуюся незнакомку в кресло и побежала за водой. Она всё больше опасалась сердечного приступа. Так плохо выглядела женщина. Пугали бледность и слабость. В воду она добавила несколько капель сердечной настойки, что приготовила для матери. Да отдать не успела пока. Вот, выпейте. Руки женщины подрагивали, пока она пила воду. Марина обратила внимание на пальцы. Тонкие, аристократические, с ухоженными ногтями. Явно перед ней работник интеллектуального труда. Спасибо. Полегчало? Да, спасибо. Кажется, и правда отпустила. Лицо незнакомки уже не выглядело настолько бледным, а вот печаль с него не исчезла. Да и была она какая-то вековая, въевшаяся в кожу. Горе читалось в глазах гостей, но плескалось оно не на поверхности, а словно запретно было очень глубоко. Видно, приучила она уже себя не пускать его на поверхность. Чем еще могу помочь вам? Поинтересовалась Марина. Все же любопытство взяло вверх. Зачем-то же она понадобилась этой женщине. Вы меня извините. Робко проговорила та, озираясь по сторонам. Но с вами кто-то ещё живёт тут? Нет, не тут, ни поблизости, больше никто не живёт. Только я. Улыбнулась Марина. Она уже догадывалась о причинах недоверчивости гостей. Как и не могла не подозревать, зачем именно так не пожаловала. Но... «Сколько вам лет, извините за нескромный вопрос? Недавно исполнилось двадцать восемь». Терпеливо пояснила Марина. Посетительница по-прежнему не производила впечатления праздной любопытной. А даже напротив, угадывалась в ней какая-то тайна. «И вы Марина Сорокина? Могущественная ведунья?» Женщина пытливо смотрела на Марину, но с ответом та -то не торопилась. Можно ли назвать так ту, что обращается к магии только в крайних случаях, а на человеческую просьбу о помощи в последний раз откликалась и вовсе больше года назад? Но так было не всегда. И да, наверное, её можно назвать могущественной ведуньей. Как вы про меня узнали? Оставила Марина вопрос женщины без ответа и задала свой. Совершенно случайно. Улыбнулась женщина одними губами, глаз улыбка не коснулась. В больнице подслушала разговор, где одна женщина рассказывала другой о чудесном исцелении своего сына. В разговоре она назвала ваше имя. А как узнали, где меня искать? Пришлось попытать вашу маму, уж извините. Вот как? От кого, от кого, от матери Марина такого не ожидала. Видно, случай особенной раз она решилась выдать дочь. С чем вы ко мне пришли? Женщина вдруг резко переменилась. На глазах лицо её постарело, сморщилось. Глаза наполнились слезами. Вся она подалась вперёд, заламывая руки. «Помогите, молю вас!» Прошептала она в с посиневшими губами. Марина всерьёз испугалась, что случится сердечный приступ. «Мой сын в беде, и я уже отчаялась!» Уронила она руки на колени и свесила на грудь голову практически всю седую. «Успокойтесь!» Твёрдо произнесла Марина. «Сейчас я заварю целебные травы, и вы мне всё расскажете за чашкой чая». Марина поспешно скрылась в доме. Видеть боль в глазах этой женщины и дальше становилось невыносимо. Не первый раз она наблюдала человеческое горе, но тут оно было настолько полным и неприкрытым, что невольно заражало, проникало в душу, которую целительница старалась держать наглухо закрытой. Она вскипятила немного воды, И бросила щепотку трав в заварочный чайник. Всё остальное из банки пересыпала в холщовый мешочек и стянула верёвкой. Проделала это на автомате, словно по-другому и быть не могло. Этой женщине нужна помощь, которую, увы, она не может обещать, потому что уже давно не принадлежит себе. Но то малое, чем распоряжается сама, она может для неё сделать. Вот, пейте маленькими глотками, пока не остыла. Это вам поможет. Протянула Марина женщине дымящуюся настойку в кофейной чашечке. А это возьмите про запас. Сунула она ей в руки мешочек. Заваривайте по щепотке кипятком, настаивайте пять минут и выпивайте натощак. Это поддержит ваше сердце. А как трава закончится я вам ещё дам. Женщина приняла из рук Марины чашку, не переставая смотреть на неё глазами побитой собаки. Вы поможете моему сыну? Снова спросила она дрогнувшим голосом. Марина не торопилась с ответом, наблюдая, как лицо гостья постепенно возвращает первоначальные краски. Своим умением травницы она могла заслуженно гордиться. Вот и этот сбор имел поистине волшебную силу. Неважно, разрешать ли ей вмешаться в судьбу сына этой женщины. Главное, что она всё равно оказалась полезной. На какое-то время продлила ей жизнь. Я ничего не могу обещать вам. Грустно проговорила она. «Есть ли у вас что-то, принадлежащее вашему сыну?» Посетительница смахнула крупную слезу, выкатившуюся из глаза, и открыла сумочку. В следующую минуту она протянула Марине что-то завернутое в носовой платок. «Вот, как знала, что вы попросите. Захватила ее из дома». Развернув платок, Марина увидела хоть и красивую и усыпанную камнями, но довольно кустарную брошь а взяв брошь в руки, содрогнулась от всей той злобы, что пропитывала её. «Чья она?» Спросила она в раз голосом, сжимая брошь в кулаке и зажмуривая глаза. Злоба окутала уже всю её и принимала опасную концентрацию. Такой силы колдовскую энергию Марина ещё ни разу не улавливала. Но стоило только ей снова закутать брошь платком, как всё исчезло. Для этого вам нужно выслушать историю моего сына. Да и не только его. Печально проговорила женщина, допивая последние капли на стойке и возвращая пустую чашку на столик. Спасибо. Сразу полегчало. Думаю, вещь эта сама расскажет мне свою историю. Задумчиво произнесла Марина. Оставьте свой телефон. Я вам завтра позвоню. Но вы поможете? Снова взмолилась бедняжка. Отложим этот разговор на завтра, хорошо? Идите домой и ждите моего звонка. История. Любая вещь может рассказать историю. Но что-то Марине подсказывало, что тайна, хранящаяся в броше попахивает гнильцой. Но следовало поторапливаться. Времени оставалось как раз столько, чтобы узнать историю броши к ритуальному часу, когда она снова встретится с ним. Нет. Об этом я точно не буду думать сейчас. Тряхнула Марина головой, схватила брошь со стола и скрылась в доме. Гостья уже давно ушла, а она только сейчас перестала смотреть ей вслед. В то место, где та окончательно затерялась среди деревьев. Из двух комнат, имеющихся в доме, жилой была только одна, заменяющая Марине и зал, и спальню. Дверь второй комнаты открывалась в последний раз около года назад. И вот сейчас Марина сняла одинокий ключ с гвоздя, вбитого в косяк и вставила его в замок. Лёгкий щелчок. И царство магической пыли впустило хозяйку в свои недра. В центре комнаты располагался круг, описанный магическими рунами. Древние письмена замерцали в полумраке. Стоило Марине к ним приблизиться. Наполнив чашу откровения с сушёными листьями и ягодами рябины, она вошла в круг и опустилась прямо на деревянный пол. Поставив чашу перед собой, стоило только пламени спички коснуться листьев, как сладковатый дымок наполнил комнату. У подножья чаши Марина положила брошь и закрыла глаза. Настроить дыхание прозрения не составило труда. Помогли длительные и регулярные тренировки. Теперь она достигала этого состояния очень быстро. Четыре удара пульса на вдох, четыре на выдох. Пока не почувствовала лёгкое головокружение, теперь она могла видеть прошлое. «Расскажи мне свою историю». Раздался в тишине комнаты голос колдуньи. Покажи далёкое и близкое прошлое. Когда на землю опустились сумерки, Марина покидала ритуальную комнату. По щекам её струились слёзы. Сколько боли, страдания и несправедливости. Тщетные попытки обрести счастье, нарушенные вмешательством злой колдовской силы. Ей предстояла встреча со жрецом, к которой она теперь была готова. Использовать магию, дарованную друидами, нельзя без наивысшего благословения. Но даже этот запрет Марина готова была нарушить, если не удастся получить разрешение. А иначе зачем все это? Годами она копила силу, лишь в редких случаях прибегая к магии. Не для того ли она это делала, чтобы помогать тем, кто больше всего в ней нуждался? С наступлением ночи Марина вышла из дома. Она уверенно углубилась в лес и шла по тропинке пока не достигла дубовой рощи. На ней был длинный тёмный плащ, а за плечами довольно увесистый мешок, изрядно давивший на плечи. Как только оказалась на небольшой поляне, которую сейчас заливал лунный свет, Марина скинула мешок и принялась доставать из него гладкие камни овальной формы. имя она выкладывала круг вокруг самого древнего тут и могучего дуба. Это было её древо, помеченное её руной. С её камнями принадлежности внутри небольшого дупла. С каждым коснувшимся земли камнем дерево начинало оживать. Марина чувствовала это всей душой. А когда последний ритуальный камень замкнул круг, дерево задышало. Всё было готово к вызыванию. Начертив руну появления на коре дерева, Марина приложила к ней ладони и трижды назвала дерево по имени, которым нарекла его когда-то. «Открой проход и другой мир». «Яви мне жреца Тристана!» Просьбу она повторила тоже трижды. И вслед за этим поляна начала меняться на глазах. Желтоватый лунный свет из рассеянного превратился в яркий столб, в центре которого постепенно проступали очертания человеческой фигуры. С замиранием сердца, как это было всегда при встречах с Тристаном, Марина наблюдала, как фигура принимает все более четкие формы. И вот жрец шагнул вперед, а свет моментально погас снова уступая место Луне. «Ты призвала меня раньше ритуального часа», — раздался его низкий голос. «Надеюсь, для этого была серьезная причина». Марина во все глаза смотрела на высокого статного мужчину в белом длинном одеянии, что приближался к ее кругу, чтобы оказаться на ее территории. Сердце ухало в груди, отдаваясь гулом в ушах, а дыхание перехватили настолько сильные эмоции справиться с которыми она была не в силах. «Ты все еще не овладела техникой дыхания». Улыбнулся Тристан, кладя ей руки на плечи в приветственном жесте. От его прикосновения и близости по телу побежали мурашки. «Овладела». Хотелось сказать ему. «Но никогда ты рядом». Но вместо этого Марина произнесла торжественное и традиционное. «Приветствую тебя, верховный жрец Тристан, в моем мире». Казалось, волшебство исчезло, и перед ней стоит обычный мужчина с гладко зачёсанными назад чёрными волосами, спадающими на плечи и блестящими в лунном свете глазами. Но это было не так. Этот красивый мужчина был жителем другого мира, куда Марине вход закрыт до поры до времени. «Ты так напряжена?» «Случилось что-то серьёзное?» Нахмурился Тристан, не переставая пристально разглядывать колдунью. «Покажи мне». Он взял ее за руки, в одной из которых она крепко сжимала брошь, сложил их вместе и накрыл своими ладонями. Следуя его примеру, Марина сомкнула веки, всеми силами стараясь отрешиться от всего постороннего, не касающегося трагедии, свидетелем которой стало недавно. Время текло медленно, передавая картину из одной головы в другую. Наконец сеанс подошел к концу. Тристан выпустил руки Марины и открыл глаза. Усталость разлилась по её телу, но она старалась не замечать её, хоть и никогда раньше два раза подряд не окуналась в прозрение. «Что ты хочешь сделать?» Лицо жреца оставалось непроницаемым, ни единая эмоция не нарушала его спокойствие. Марина даже усомнилась, а то ли он увидел, что она хотела ему показать. Не выдала ли она себя с головой, обнажив чувства? «Не должна». Ведь она уже давно научилась прятать их в самых потаённых уголках души. Хочу отправить его к ней. Но зачем? Брови Тристана на краткий миг взлетели вверх. Всё случилось так, как должно было случиться. Ты не должна поддаваться жалости. В нашем учении ей нет места. Зло ли свершилось, добро ли, нет разницы. Её душа отправилась в искупительный круг перерождения. Освободилась от земных пут. Вернее, совсем скоро это случится. Такова природа бессмертия души. Блуждать между мирами. Я не могу этого допустить. Упрямо сжала губы Марина, опуская глаза и разглядывая траву под ногами. Я пока ещё не одна из вас, и не всё человеческое во мне уснуло. Эти двое созданы друг для друга, но не получили даже крупицы счастья в этом мире. Разреши мне помочь им, иначе... Иначе мне придётся ослушаться тебя. И как ты собираешься это сделать? Марина готовилась к гневу жреца, хоть и ни разу не становилась свидетельницей такового. Но она знала, по рассказам других наставников, что когда злился верховный жрец, силы стихии становились на его сторону, и тогда могло произойти всё, что угодно. Но, кажется, сейчас был не тот случай. Тристам продолжал хранить спокойствие, разве что голос его лишился теплоты и зазвучал отстранённо. И хоть это и отозвалось болью в душе Марины, она решила твёрдо стоять на своём. «Отправлю его на ладье времени». «Он не сможет пересечь границу между мирами даже на ладье». «Тогда я пойду с ним». «Ученица стихий, посмотри на меня». Тристан прикоснулся к её подбородку и заставил взглянуть себе в лицо. Его глаза сейчас блестели сильнее обычного. «Ты наделена колдовской силой и идёшь тропой познания. Но ты тоже всё ещё человек. Граница не пропустит и тебя. Но даже если случится невероятное, как ты собираешься выбраться обратно? Веришь ли ты, что эти двое предназначены друг для друга? Сможешь ли воспользоваться силой их любви?» «Я верю». Тихо отозвалась Марина. Она не лукавила, посмотрев историю чужой трагедии, Она словно увидела себя со стороны. Ведь в ее жизни все было так же. Так же, как они, она была разлучена с любимым и даже не смела надеяться на взаимность. 10 лет назад, когда Тристан спас ее от верной смерти и сделал своей ученицей, ее сердце оказалось в вечном плену. А умение маскировать свои чувства развилось до совершенства. Она знала, что если поможет соединиться любящим сердцам и обрести счастье, то и сама станет чуточку счастливее. «Ты ведь не отступишь от задуманного, и я не смогу тебе помешать, потому что превыше всего права выбора!» Задумчиво произнёс жрец. «Мне ничего не остаётся, как отправиться туда с тобой, как велит долг главного наставника!» «Ты поведёшь нас?» Голос Марина сорвался от волнения. На секунду защита спала, но она сразу же опомнилась и даже усилила её. Мы отправимся в путь через три луны, когда священное светило наполнится силой. Но дело нам предстоит сложное, и ты должна быть готова к трудностям. Встречаемся в полночь на этой поляне. С этими словами Тристан покинул ритуальный круг и снова оказался залитым ярким светом. Марина с тоской смотрела, как растворяется его фигура, принимая все более размытые очертания. Но одна мысль грела ее и заставляла трепетать губы в легкой улыбке. Через три дня она снова увидит наставника, чтобы провести рядом с ним не минуты, а гораздо более продолжительное время.